Глава одиннадцатая. Поели мы в молчании. Долф ушел, а я решил немного привести себя в порядок. Вид у меня в зеркале был совершенно осунувшийся. Глаза почему-то выглядели гораздо старше остального меня. Приняв душ и натянув чистые джинсы и льняную рубашку, я вышел из дома, где нашел Робин, которая сидела за садовым столиком и вертела в руках какую-то деталь карбюратора. Заметив меня, она встала. Я остановился на крыльце. «Я стучала, но никто не отозвался», — сказала Робин. «Услышала, что льется вода и решила подождать». «Что ты тут делаешь?» — спросил я. «Приехала извиниться». «Если это насчет того...» «Нет», — перебила Робин. «Насчет чего тогда?» По ее лицу пробежала тень. «Это территория Грантома. Она опустила взгляд, и ее плечи поникли. «Но это не объяснение. Мне не следовало позволять этому зайти так далеко». Ты вообще о чем? Если бы все произошло в городе или в каком-то людном месте, он наверняка не чувствовал бы нужды. Робин. Она выпрямилась, словно чтобы получить наказание. Ее не изнасиловали. Я потерял дар речи. На нее напали, но не изнасиловали. Грентом хотел сохранить это в тайне, пока не увидит, как вы все отреагируете. Не изнасиловали. Мой голос охрип. Кто именно отреагирует? Ты, Джейми, твой отец, все те, кто теоретически мог это сделать. Он наблюдал за тобой. Зачем? Потому что сексуальные нападения не всегда заканчиваются изнасилованием. Потому что это далеко не всегда происходит случайно, как многие думают, а еще из-за того, где именно это произошло. Случайная встреча там крайне маловероятна. И потому что он думал, что я на это способен. Большинство людей плохо умеют врать. Если б ты знал, что никакого изнасилования не было, это сразу было бы заметно. Грентом хотел посмотреть. И тебя это вполне устроило. Вид у Робин был совершенно несчастный. Это довольно распространенная тактика, придерживать информацию. У меня не было выбора. Херня! Это в тебе говорят эмоции. И почему же ты теперь решила мне рассказать? Робин огляделась по сторонам, словно в поисках помощи. Ее беспомощно раскинутые ладони поймали свет низкого утреннего солнца. «Потому что в свете дня все выглядит совершенно по-другому. Потому что я сделала ошибку». Зебюлон фейт импотент», — сказал я. «Может, на самом деле ее не изнасиловали как раз по этой причине?» «Я не хочу говорить про дело», — произнесла Робин. «Я хочу говорить про нас. Тебе нужно понимать, почему я сделала то, что сделала». «Прекрасно я все понимаю». «Не думаю, что понимаешь». Я отступил от нее, и моя рука нащупала торец открытой двери. Робин поняла, что я собираюсь закрыть ее между нами. Может, как раз поэтому она сказала то, что сказала. «Есть еще кое-что, что тебе наверняка следует услышать». «Что?» Робин посмотрела куда-то вверх. У Грейс не имелось никакого сексуального опыта. Но она говорила мне... «Врач это подтвердил, Адам. Несмотря на то, что она тебе наговорила, совершенно ясно, что не было у нее никакой кучи дружков». «Тогда зачем мне было это говорить?» «По-моему, ты сам уже это как-то сказал, Адам». «Что?» «По-моему, она хотела тебя побольнее задеть». Дорога к дому моего отца спеклась в твердую корку, и красная пыль облепила мои ботинки, пока я шел по ней. Дорога загибалась к северу, а потом свернула к востоку, прежде чем перевалить невысокий бугорок, в итоге спускающийся к реке. Я посмотрел с него на дом внизу и настоящие возле него машины. Их было немного, и одно я сразу узнал. Не саму машину, а номер, J19C. Серия J отводилась судьям. Я спустился вниз и остановился рядом с машиной. На сиденье валялась скомканная обертка от кексика «Твинки». «Я знал эту сволочь. Джилберт Т. Редборн, Судья Джи. Джилли Ред, Джилли Крыс.» Едва я отошел от машины, как передняя дверь дома резко распахнулась. Судья суетливо пятился оттуда, словно на него наседала собака. Одна его рука сжимала кипу бумаг, другая вцепилась в ремень на животе. Это был высокий и толстый мужчина в аккуратном кудрявом паричке-накладке и крошечных поблескивающих золотом очочках на красной круглой физиономии. Костюм у него был достаточно дорогой, чтобы замаскировать большую часть его габаритов, но галстук все равно казался слишком узким. Мой отец последовал за ним на крыльцо. «По-моему, тебе стоит подумать как следует, Джейкоб», — говорил судья. «Все это очень разумно, если бы ты просто позволил мне все объяснить. У меня какие-то проблемы с дикцией». Судья слегка сдулся, а мой отец, почувствовав это, отвел от него взгляд и тут заметил меня, стоящего внизу. На лице у него промелькнуло удивление, и его голос взял на полтона ниже, когда он нацелился на меня пальцем. «Хочу видеть тебя у себя в кабинете», произнес он, после чего опять повернулся к судье. И к Долфу с этими своими разговорчиками тоже не подкатывай. Он ответит тебе то же самое, что и я». Не дожидаясь ответа, отец вернулся обратно в дом. Дверь с москитной сеткой захлопнулась за ним, а судья лишь покачал головой перед тем, как повернуться лицом ко мне, стоящему в тени пиканового дерева. Обозрел меня с головы до ног, приглядываясь поверх очочков. Шея у него выдавалась во все стороны, нависая над тугим воротничком. «Мы знали друг друга уже много лет». Мне довелось несколько раз предстать перед Редборном в судейской обстановке еще в ранней юности, и с тех пор он все так и сидел в суде первой инстанции. Обвинения никогда не были серьезными. В основном появление в пьяном виде и драки. У нас с ним никогда не было реальных проблем до того, как пять лет назад он выписал ордер на арест по делу об убийстве Грея Уилсона. Джилли Крыс не сумел скрыть своего презрения. «Не очень-то удачная мысль», – процедил он. Опять засветить свою физиономию в округе Роуан. А как насчет невиновен, пока не доказано обратное, жирный ты урод? Уже отменили? Редборн подступил ближе, возвышаясь надо мной на добрых четыре дюйма. Влага бисеринами выступила у него на лице и на волосах вдоль висков. Парня убили как раз на этой ферме, и твоя собственная мать опознала тебя, когда ты покидал место преступления. Мачеха. Поправил я, отвечая ему таким же тяжелым взглядом. «Тебя видели измазанным в его крови?» «Видел только один человек», — уточнил я. «Видел надежный свидетель?» «Да ладно», — с отвращением бросил я. Он лишь улыбнулся. «Что ты тут вообще делаешь, Рэдборн?» «Никто не забыл, знаешь ли, и даже если тебя не осудили, люди все равно помнят». Я постарался не обращать на него внимания. «Мы тут заботимся о своих», — сказал он, когда я открыл москитную сетку и обернулся. Его палец был нацелен на меня, и на его пухлом, как пончик запястья, блеснули дорогие часы. «Вот как устроена жизнь в этом округе». «Ты, наверное, хотел сказать, что заботишься о вкладчиках твоей избирательной кампании. Разве не так?» Густая краснота поползла по его шее. Редборн был ярым поборником элиты. Если ты богатый и белый, он вынесет то решение, какое тебе надо. Он частенько являлся к моему отцу за наличностью для своей избирательной кампании и всегда уходил с пустыми руками. У меня не было никаких сомнений, что его присутствие здесь имело какое-то отношение к деньгам, поставленным на кон на этой реке. Джилли Крыс явно успел каким-то образом и в этот пирог запустить свой жирный палец». Я посмотрел, как он пытается подыскать слова, а потом втискивается в свою машину, когда ничего не пришло ему в голову. Развернувшись прямо на траве отцовской лужайки, Редборн запылил вверх по склону. Я дождался, пока он не скроется из виду, после чего окончательно закрыл дверь и прошел в дом. Остановившись в гостиной, услышал наверху скрип половиц. Дженнис, подумал я, после чего зашел в уставленный книгами кабинет отца. Дверь была открыта, но я по давней привычке постучался в дверной косяк. Шагнул внутрь. Отец стоял перед письменным столом, спиной ко мне, тяжело опираясь на руки. Голову он склонил к груди, и я видел только его шею в обгоревших на солнце складках. Это зрелище пробудило воспоминания, как ребенком я играл здесь под столом, воспоминания о смехе и любви, будто весь дом был пропитан ими. Почувствовал руку матери, словно она была до сих пор жива. Я тихонько кашлянул, заметив, как его пальцы крепко сжались в кулаки, совсем белые на темном дереве. Когда отец обернулся, меня поразили его откровенно красные глаза и мертвенная бледность лица. Мы довольно долго стояли вот так, не двигаясь, и это казалось чем-то совершенно неизвестным и незнакомым для нас обоих. Такая вот внезапная обнаженность. Черты лица его какой-то миг оставались словно жидкими и текучими, Но быстро затвердели, как будто он пришел к какому-то решению. Оттолкнувшись обеими руками от стола, отец прошел по вытертому ковру, положил мне руки на плечи и затянул в могучие объятия. Он был жилистый и сильный, пах фермой и множеством воспоминаний. Голова у меня закружилась, и я едва сдержал охвативший меня гнев. Я не стал обнимать его в ответ, и он слегка отступил назад, по-прежнему держа меня за плечи. В глазах отца я увидел всю ту же воспаленную потерю. Он отпустил меня, только когда мы услышали какое-то шуршание в дверях и испуганный голос. «Ой, простите». На пороге стояла Мириам. Она не могла посмотреть никому из нас в глаза, и я понял, что она сильно смутилась. «Что такое, Мириам?» «Я не знала, что тут Адам», — ответила она. «Это может подождать?» — спросил мой отец. «Мама тебя зовет», — сказала Мириам. Отец с явным раздражением шумно выдохнул. «Где она?» «В спальне». Он глянул на меня. «Никуда не уходи». Отец вышел, но Мириам задержалась в дверях. Тогда она аккуратно приходила на суд, каждый день тихонечко сидела в первом ряду, но после я видел ее лишь однажды, во время кратчайшего прощания во всей моей жизни, когда я обращался скорее к багажнику своей машины. Припомнились ее последние слова. «Куда поедешь?» — спросила она. И я ответил единственное, что тогда пришло в голову. «Честно говоря, не знаю». «Привет, Мириам». Она подняла руку. «Даже не знаю, что тебе и сказать». «Тогда лучше ничего не говори». Она уткнула голову в грудь, отчего я видел в основном ее макушку. «Это было тяжело», — произнесла она. «Все нормально». «Разве?» С Мириам творилось что-то непостижимое. Во время суда она была не способна даже просто посмотреть на меня, а потом и вовсе сбежала из зала, когда обвинитель разместил увеличенные фотографии со вскрытия на специальном пюпитре, чтобы присяжные могли все хорошенько рассмотреть. Рана была продемонстрирована во всей красе. Снимки, сделанные при ярком освещении, камерой высокого разрешения. Первое фото в три фута вышиной показывало волосы, слипшиеся сосульками от крови и грязи. Осколки кости и мозговое вещество смешались в одну бесформенную массу. Обвинитель установил пюпитр для присяжных, но Мириам сидела в первом ряду, всего в нескольких футах. Прикрыв рот рукой, она бросилась по центральному проходу. Я много раз представлял ее на газоне возле тротуара, как ее там выворачивает наизнанку. Вообще-то в тот момент я и сам был бы не прочь там оказаться. Даже мой отец был вынужден отвести глаза». Хотя для нее все это наверняка было действительно совершенно невыносимо. Они с Уилсоном много лет знали друг друга. «Все нормально», — повторил я. Мириам кивнула, но вид у нее был такой, будто она вот-вот расплачется. «Ты надолго?» «Пока не знаю». Она словно еще глубже провалилась в свои свободные бесформенные одежды и прислонилась к дверному косяку, по-прежнему не в силах встретиться со мной взглядом. «Как-то дико все это». «С чего бы это вдруг?» Но она уже мотала головой. «Просто дико». Мирям. «Мне надо идти». И тут она, наконец, ушла, тихо волоча ноги по голым доскам длинного коридора. В наступившей тишине я услышал над головой голоса, какой-то спор и нарастающий голос своей мачехи. Когда отец вернулся, его лицо затвердело. «Чего хотела Дженнис?» Спросил я, заранее зная ответ. «Она хотела знать, останешься ли ты сегодня на ужин». «Не ври мне», — он поднял взгляд. «Ты все слышал?» «Она хочет, чтобы я убрался прочь из этого дома. Твоей мачехе сейчас приходится нелегко». «Я не без труда остался в цивилизованных рамках. Я не хочу создавать ей какие-то неудобства». «Не бери в голову», — сказал отец. «Давай-ка лучше прокатимся, подышим». Он прошел вглубь кабинета, к двери, ведущей прямо на улицу. По пути прихватил одну из винтовок, стоящих в углу, и утреннее солнце ярко залило комнату, когда дверь открылась под его рукой. Я последовал за ним на свежий воздух. Его пикап стоял в футах в двадцати. Винтовку отец вставил в держатель для ружей. «Для этих чертовых собак», — объяснил он. «Залезай». Пикап был старый, пропахший пылью и соломой. Ехал отец медленно, нацелив машину вдоль берега против течения реки. Мы пересекли несколько кукурузных и соевых полей, потом пару сосновых посадок и въехали в настоящий лес, когда он заговорил опять. «Удалось пообщаться с Мириам». Она была не особо расположена к разговорам. Отец лишь отмахнулся, и я заметил быстро промелькнувшее у него на лице выражение неудовольствия. Она какая-то дерганая. Тут что-то большее, — сказал я, и, глядя вперед, ощутил на себе его взгляд. Он повернулся ко мне, а когда заговорил, то имел в виду погибшего парня. Он был ее другом, Адам. Я вышел из себя. Больше не мог это выносить. А ты не думаешь, что я и так знаю? Не думаешь, что и так помню? — Все образуется, — вяло произнес отец. — А как насчет тебя? — взорвался я. «Думаешь, похлопал по спине, и все опять хорошо?» Он опять открыл было рот, но тут же закрыл. Пикап выкатился на вершину пригорка, откуда открылся вид на дом. Отец затормозил и выключил зажигание. Наступила тишина. «Я сделал то, что, как мне казалось, должен был сделать, сынок. Никто не смог бы двигаться дальше, если бы ты оставался в доме. Дженнис чуть с ума не сошла. Джейми и Мириам места себе не находили. Я тоже. Просто было слишком много вопросов. Я не могу дать тебе ответы, которых у меня все равно нет. Кто-то убил его. Я говорил тебе, что это не я. Этого тебе было недостаточно? Нет. Твое освобождение не стерло того, что видела Дженнис. Я повернулся на сиденье и изучил человека, которого всегда называл своим отцом. «Ты собираешься начать все по-новой?» «Нет, сынок, давай не будем». Я уставился в пол, на солому, грязь и обтрепанные сухие листья. «Я скучаю по твоей матери», — наконец произнес он. «Я тоже». Мы долго сидели в молчании под заливающим кабину солнцем. «Знаешь, а я понимаю», — проговорил в конце концов мой отец. «Что?» Он ненадолго примолк. «Как много ты потерял, когда ее не стало!» «Только не надо!» — сказал я. Еще несколько длинных секунд без слов, переполненных воспоминаниями о ней и о том, как хорошо нам было втроем. «Насколько я понимаю, где-то в глубине души ты все-таки считаешь, что я способен на хладнокровное убийство», — произнес я. Отец с силой потер руками лицо, поковырялся в глазах мозолистыми пальцами. Под ногтями у него чернела грязь. А когда заговорил, то с таким плохо скрываемым жаром, что я сразу понял, говорит он совершенно искренне. «Ты так и не стал прежним, когда она умерла. До этого ты был такой славный мальчишка. Господи, да ты был просто идеал, чистая радость. А когда ее не стало, ты сильно изменился, становился все более мрачным и недоверчивым, обиженным, отстраненным. Я думал, что со временем это у тебя пройдет». Но ты начал драться в школе, ссориться с учителями. Ты постоянно был на что-то зол, словно какой-то чертов рак тебя грыз. Будто что-то постоянно сжирало в тебе того славного мальчишку. Он опять потер лицо ладонями. Грубая кожа безжалостно сминала морщины. Я думал, ты с этим справишься. Хотя всегда оставалась и вероятность того, что ты окончательно сорвешься. Я просто не предполагал, что это произойдет таким вот образом. Думал, что ты врежешься на машине в дерево, или тебя серьезно ранят. Когда убили того парня, мне и в голову не пришло, что ты можешь быть за это ответственен. Но Дженнис поклялась, что видела именно тебя. Отец вздохнул. Честно говоря, тогда я подумал, что ты просто наконец дошел до ручки. Из-за матери? — спросил я, и он не заметил ледяных ноток в моем голосе. Просто кивнул и мне вдруг словно со всей силы врезали в грудь. Меня обвинили по ложному обвинению, судили за убийство и выгнали ко всем чертям собачьим, а он винит во всем этом смерть моей матери. Если я был в таком уж растрепанном состоянии, то почему же ты не предложил мне хоть какую-то помощь? В смысле, типа психотерапевта? Ну да, хотя бы. Все, что нужно мужчине. «Это твердо стоять ногами на земле. Мы думали, что у нас получится тебя туда поставить. У нас с Долфом». «И все должно было уладиться, так?» «Не суди меня, парень». «Как это уладилось с мамой?» Едва отец успел заговорить, как под подбородком у него вздулись желваки. «А теперь тебе надо закрыть свой чертов рот. Ты толкуешь о том, что гораздо выше твоего понимания». «В жопу!» – выкрикнул я, распахивая дверцу пикапа. Двинулся по дороге, услышав, как у меня за спиной громко хлопнула другая дверца. «Не уходи от меня!» – крикнул он мне. Я почувствовал его руку у себя на плече, и даже не сознавая, что делаю, развернулся и врезал ему по лицу. Он упал на голую землю, а я встал над ним. Опять увидел перед глазами яркую вспышку. Последнюю секунду своей матери на этой земле – и высказал вслух мысль, которая терзала меня все последние годы. «Это должен был быть ты», — медленно произнес я. Кровь катилась у него из носа, вдоль правой стороны рта. Отец казался совсем маленьким, в пыли, и я вновь ясно увидел тот день, когда она сделала это. То, как ствол выпал из ее безжизненной руки, как кофе обварил мне пальцы, когда я выронил чашку. Но был еще один момент, мелькнувшее передо мной ее лицо, когда дверь распахнулась во всю ширь. Что промелькнуло на нем в ту секунду? Удивление, показалось мне, сожаление. Я всегда считал, что просто вообразил себе это. Но только не сейчас. «Мы вернулись в дом», — с расстановкой проговорил я. «Мы вернулись из леса, и ты пошел ее проведать». Она попросила принести ей кофе. «Тебя попросила!» «О чем ты вообще говоришь?» Отец кое-как стер кровь с лица, но не сделал ни единой попытки подняться. Ему не хотелось слышать этого, но он знал. «Ствол был уже приставлен к ее голове, когда я открыл дверь. Она хотела, чтобы это ты видел, как она умирает!» Лицо отца резко побелело. «Ты, а не я!» Добавил я. Развернулся и двинулся прочь, зная, что на сей раз он не станет меня останавливать».